Глава 14. Не станем тратить время на долгое прощание. Поспешим уйти отсюда. Где грозит измена, там бежать не преступление нам. Уильям Шекспир. Макбет. Глава 14. С приходом ночи Торнхолл погружался в кромешную тьму. И соображение безопасности, все здесь было деревянным, тщательно гасили огни. Включая факелы и плашки, освещавшие днем лестницу и витые коридоры. Единственный свет, тусклое мерцание фонарей, оставался у стражников на дозорной башне до да чистоколе. Стражники, эти, как приметил Геральт, к службе и обязанностям относились спустя рукава, полагаясь на неприступность острова. Ясно было, что остров и Фор давным-давно никто всерьез не тревожил, отчего стража обленилась и погрязла в рутине. Геральт был уверен, Именно поэтому Водяной мог беспрепятственно шастать по погруженному во мрак строению. Более того, от глаз стражников Лежебок укрылась бы, пожалуй, даже стада гиппокампов, вздумая не перемахнуть через чистокол. Для Геральта темнота, понятное дело, помехой не была. Его мутировавшим глазам хватало звездного света. В здании он полагался еще и на слух, а также на нюх. Водяные, как он знал, смердили рыбьей слизью, тиной до да гниющим тростником. Нынче на чистоколе не было ни души, вся стража сидела в караулке за картами, жалуясь на собачью службу на этом чертовом острове, где жалований потратить некуда. До корчмы и борделя не добраться, все вода кругом. Геральт обошел чистокол по кругу, высматривая какую-нибудь чель подсохнущими вершами, через которую пробирающийся с озера водяной мог бы проскользнуть внутрь. Не найдя ничего подозрительного, вошел в здание. Коридор, ведущий на кухню, он уже проверил раньше. Теперь решил осмотреть проход к покоям Марграфа. Оружейный, кладовой и караульным помещением. Едва ступил туда, как медальон сильно задрожал. Завибрировал и застучал под рубахой. Сделал несколько шагов, медальон успокоился. Повернул обратно. Через пару шагов медальон снова ожил. Отступил, вибрация стихла. Что-то в коридоре источало магию. Ведьмак поднял ладонь, сложил пальцы в знак. Вокруг тотчас стало светло. Подошёл ближе, всмотрелся. Пришлось почти прижаться лицом к стене, но, наконец, он разглядел. На стене тонкой, едва различимой линии был начертан углем контур в форме двери. И сомнений не было, именно этот контур и был магическим. Ни один из известных Геральту Бестиариев не приписывал водяным колдовских способностей. Все, однако, отмечали их необычайную хитрость и изворотливость. Исходились в том, что водяные, точно обезьяны, умели подражать всему увиденному. Мог ли водяной использовать магический амулет или иной артефакт, снятый, к примеру, с утопленника, Геральт этого не знал, но решил проверить. Свет знака померк и вскоре погас совсем. Геральт отступил на несколько шагов, укрылся за изгибом коридора, замер не шевелясь в полной тишине. Даже дыхание замедлил. Ждать пришлось недолго. Медальон сильно завибрировал. Контур на стене засиял и заблестел. Начертанная углем дверь отворилась, и кто-то из нее вышел. Геральт среагировал молниеносно. Одним прыжком настиг пришельца и схватил захватом богомола. Но пойманный оказался недюжиной силой. Почти без усилий вырвался и мощным ударом впечатал ведьмака в стену. И тут же добавил кулаком. Геральта спасла ведьмачья реакция. Кулак вместо виска лишь скользнул по голове. Геральт ответил ударом в корпус. Затем снова ринулся в ближний бой. Он уже понял, что пришелец вовсе не водяной. И сложение не то, и запах другой. Вместо илы тростника едва уловимый аромат рома и пряных трав. Оба рухнули на пол, покатились по нему. Пришелец оказался снизу, но вывернулся и локтем со всей дури врезал Геральту висок. У ведьмака в глазах помутнело, но хватку не ослабил. Сам коротким замахом ударил мужчину в челюсть, добавил еще раз. Думал, этого хватит. Ошибся. Пришелец обмяк лишь на мгновение, после чего ответил размашистым и точным боковым. Затем обеими руками вцепился Геральту в горло и начал душить. Не обращая внимания на удары, которые ведьмак наносил слепую, куда придется. Вдруг отовсюду вспыхнули качающиеся огни фонарей. Заплясали тени. Коридор наполнился людьми. Крепкие руки отощили Геральта от противника. То тоже забился хватки сильных рук. «Отпустите ведьмака!» – рявкнул Дияга Марс. «А этого держать и связать его!» «Связать, кому говорю!» Фонарей факелов прибавило. В коридоре стало не протолкнуться. Противника Геральта подняли, связали и прижали к стене. Ведьмак удивился, каким молодым тот оказался, не старше его самого. Диего Марс подошел, посветил связанному фонарем в лицо. Тот сощурился. Гладко выбритый, что объясняла запах пряного рома, которым пользовались после бритья модные денди. На, даже! Произнес Сеншаль, не скрывая удивление. Вот так сюрприз, господин графиниган! Здесь, в Тарнхолле. Каким же ветром занесло? Жаль, жаль, сударь, что без предупреждения. Ну что ж, добро пожаловать. Вы четверо взять его. Идем наверх, остальным разойтись. Не ты, ведьмак, ты остаешься, идешь с нами. Грохот, шум и гам, видно, долетели до верхнего этажа. В открытых дверях и ждала врайна равна с фонарем в руке. В белом врачебном халате. Комната за ней была освещена несколькими канделябрами. Марс дал знак, стражники втащили связанного внутрь. Чародейка Синшалик Геральт вошли следом. В огромном кресле, спинка которого почти подпирала потолок, восседал Фредрик Вайкинин, граф сына Марграфа озерной Мархии. У графа были длинные светлые волосы, завитые в локоны, словно у девицы, острый нос и неприятно прищуренные зеленые глаза. Из-под накинутого на плечи саболиного меха виднелась стоящая голая грудь, крест-накрест перетянутая бинтами через оба плеча и подмышки. Ноги юноши тоже были обнажены. Левое колено также обвивало повязком. Рядом с креслом стоял столик. На нем Геральт заметил бинты, пузырьки и никелированный шприц. Явно медицинская утварь в рай на траун. Несмотря на поздний час, она, похоже, как раз занималась пациентом. «Ваша светлость!» — с поклоном начал Диего Марс. «Докладываю, мы нежданно схватили...» «Вижу, кого вы схватили!» — оборвал его Фредерик Вайкинен. Голос еще был неприятнее взгляда. «Господин Редферн Финниган!» — продолжил Фредерик, впившись глазами в связанного. «Соизволил почтить нас своим присутствием! Ночью, как вор, как разбойник!» «Яблоко от яблони недалеко падает. Воровство до да разбоя это уж у финиганов семейное. Но ведь ты не ко мне пожаловал, Редферн. Не со мной хотел повидаться, а с моей сестрицей. А что, нельзя было по-людски днем Прийти с цветами да подарком. Попросить на навстречу. А ты...» Юноша, от которого пахло ромом, рванулся в руках страшников. «Ты бы дал такое дозволение?» «Нет!» — рыкнул граф Фредерик. «Псами бы затравил!» «Ясно! Ведь такая семейная традиция вайкиненов! Живодёры!» «Не смей развивать на меня пасть, сукин сын!» Взревел Фредерик, приставая в кресле. «Сам ты сукин сын, Фред! А вообще катись к дьяволу!» «Я тебя... Я тебя сейчас выпороть велю! Плетьми, как пса шелудивого, а потом на воротах сдерну. Марс, ко мне!» Диего Марс подошел к графу, склонился, зашептал на ухо. Фредерик Вайкинин попогравил. «Что ты мне тут про отца толкуешь?» Взвился он. «Что, на поучение потянуло? На добрые советы? Плевать мне на твои советы, отца здесь нет! Он в арткарайге, а коли его нет, правлю я! Понял? Я здесь хозяин и сделаю с этим хлыщом, что пожелаю!» Синшаль поклонился. «Небось, думаешь?» Усмехнулся Редферн Финниган. «Что, напугаешь меня, Фред? Зря стараешься, не выйдет!» «Вот как!» Граф Фредерик вскочил с кресла, сбросил с плеч соболи мех, захромал к связанному. «Я тебе сейчас в рожу дам, Редферн! Я тебя!» «Я запретила тебе вставать!» Резко оборвала его в рай. «Ты сводишь на нет результаты лечения и все мои усилия!» «Больно много воли себе берешь, ведьма!» — развернулся к ней Фредерик. «Слишком дерзкой стала! И про титул забыла! Ко мне следует обращаться, ваша светлость!» «Что ж...» Холодно ответила чародейка. «Вижу, что я здесь более не нужна. Отклоняюсь. И утром покину остров. С катертью дорога! Марс, просчитайся с ней!» «Не стоит. Улажу дела с Марграфом Сириусом». Финансовые вопросы я привыкла решать серьезными людьми. Ее слова и уход, видимо, возымели действия на молодого графа. Он опустился в кресло. Посопел немного, но явно постыл. Да, ваша светлость. – Фенигана под замок, в темницу. И проваливайте всех чертям! Вопреки своему заявлению, в не покинула остров ранним утром. К отъезду она была готова только к полудню. Геральд пришел в порт попрощаться. Чародейка поправила сумку на плече, убрала волосы со лба, посмотрела на небо и чаек. Долго молчала. «Искусство исцеления, ведьмак», — сказала она, наконец, не глядя на него, — имеет и свою обратную сторону. Такую знаешь? Изнанку. Я могу унять боль в суставах, но могу и сделать так, что они начнут адски болеть. Могу обезболить больной зуб, но могу и вызвать зубную боль. Или боль во всех зубах сразу. Могу вылечить геморроя, но могу и устроить человеку настоящий ад задницы. И еще много чего в том же духе, сам додумай. Знаешь, почему я тебе это говорю? Нет. Потому что еще минуту назад я собиралась одним из упомянутых способов тебя отблагодарить. Потому что была на тебе чертовски зла. Ты разрушил мои планы, поставил под удар мою репутацию и мои доходы. Догадываешься, как? Улюбленный Финниган. Не спросила, констатировал он. Дверь, нарисованная углем на стене. Твоих рук дело. Моих, а как же? Редферн Финниган попал в транхоль через мой телепорт и планировал сбежать отсюда вместе с возлюбленной, но ему не повезло наткнуться на чересчуру сердного ведьмака, и теперь у него проблемы. Да, есть такое. А из этих проблем Врайна Торван посмотрел ему прямо в глаза. Его теперь вызволит именно ведьмак. «То есть ведьмак Геральт? Не корчи такую мину. Сказать прямо, ты должен вытащить Редфорна из тюрьмы и вывести его с острова». «Что?» «Ты должен освободить Редфорна, терпеливо повторила чародейка, – «и безопасно его вывести». «Это как же?» «Пошевели мозгами». добрось да то есть... Нет, в рай, нет. Один марграф уже имеет на меня зуб. Мне что, нажить врагом второго?» И настроить против себя его избалованного сынка? Целительница пожала плечами. К тому же королевский префект Рилу на меня охотится. Ищет к чему бы придраться. Нет, вра, это уж точно нет. А вообще, почему именно я? Сама телепортировать его не можешь. Не могу, потому что сразу станет ясно, что это я. А у меня положение и престиж, я не могу этим рисковать. То есть мной рисковать можно. Потому что у меня нет ни престижа, ни положения. Меня можно списать со счетов. Я этого не говорила. Фрай. Геральт. Оборвала на его. Хватит разговоров. Моя лодка ждет. Ты знаешь, что нужно сделать. А за это получишь мою благодарность. Ты от этого выиграешь. Гарантирую. Много я выиграю, когда меня тут убьют. Постарайся, чтобы не убили. В слухах о том, что я умею возвращать мертвых к жизни, много преувеличений. А теперь прощай. Дьяго Марс, доставивший приглашение от графа, проводил ее до дверей покоев, но внутрь не вошел, открыл дверь и довольно бесцеремонно втолкнул Геральта в комнату. Фридрих восседал в своем большом кресле, на спинке которого красовался герб марграфства, две серебряные рыбы, обращенные спинами друг к другу. Из-под накинутого на плечи соболиного меха все еще виднелись перекрещивающиеся на голой груди бинты. Левое колено по-прежнему было перевязано. Он поднял руку, недвусмысленно приказывая ведьмаку не приближаться. Напрасно Геральт и не собирался подходить. Остановился у дверей и спокойно ждал. Граф не спешил. Сверлил Геральта своим мерзким взглядом. мало ты для ведьмака!» Наконец произнес он. Годы твои угадать трудно, ты ведь мутант. Да и волосы эти белые. Но сдается мне, что ты мой ровесник. Голову дам, что много у нас общего. Тебе тоже, небось, не раз приходилось выслушивать, мол, сопляк, молокосос, старших слушаться надо. Еще учиться и учиться, взрослеть пора, бла-бла-бла. Словно мудрость годами сама приходит. «Будто старых дураков на свете не бывает!» Геральт промолчал. Фридрик явно и не ждал ответа. «Ты заслужил мою благодарность за Финигана, Заявил он. «За его поимку я тебя вознагражу!» Стража оплошала. Мерзавец умел пробраться и чуть было не сбежал с Людмилой. Знаешь ли, она уже была готова, оделась в дорогу. Знала, что он придет за ней... Как они сговорились, не знаю, но узнаю. Что ж, план был хитер, да только сорвался. Благодаря тебе. Фредерик помолчал, почесал грудь под повязкой. Я обещал вознаграждение. Более того, дам возможность заработать еще больше. И мою милость заслужить. Что, не спрашиваешь, в чем дело? Что хочу поручить? А может, уже догадался? Геральт догадался, но молчал. «Когда отец вернется, он наверняка освободит Редфорда, а тот не отступится, не забудет о Людмиле, будет искать новый шанс. Значит, надо положить этому конец раз и навсегда. Я сам не могу отдать такой приказ, отец бы меня... Да и черт его знает, послушались бы меня люди, но ты...» Граф выпрямился. «Сегодня ночью камера финигана будет открытым, а стражу оттуда уберут. Выведешь его, тихонько проведешь навал и... свернешь шею. Или заколешь, как тебе больше нравится. А труп в озеро. Никто не знает, как он сюда попал. Никто не узнает, как выбрался. Просто исчез». Геральт молчал. «Ну, разумеется». Фредерик потянулся к секретеру, достал из ящика увесистый кошель и со звоном поставил его на столешницу. «Разумеется, за оказанную услугу получишь кругленькую сумму. После выполнения задания, само собой, двести новиградских крон золотом и дал когда-нибудь столько денег разом». Геральт молчал. «Молчишь», – усмехнулся граф с омерзительной ухмылкой. Но глаза-то у тебя при виде денег загорелись. Значит, согласен. Воистину, тот памфлет, этот монструм чистую правду говорит о вас ведьмаках. Ради денег вы готовы на любую подлость. Парусное судно Никельновия вернулось с охоты на гипокампов непривычно рано. Около часа дня. Возможно, поэтому друзья и собутыльники графа Фредерика сошли на берег на удивление трезвыми. Впрочем, вскоре выяснилось, что они решили это наверстать. Из окна бойницы их комнаты в башне донеслись звуки веселой попойки. На этот раз вечеринка была смешанной. Слышался женский смех Сабутыльники Собутыльники графа, похоже, затащили к себе прислугу из кухни или из прачечной. Прогуливаясь вдоль чистокола, ведьмак заметил неподалеку от сторожевой башни одного из компаний который к пирушке не присоединился. Это был тот самый сын владельца пивоварни, которого целительница назвала премианом Грохотом. Он стоял, опершись на чистокол и смотрел на озеро. геральд подошел. «Смотрю, сегодня опять не повезло. Охота не удалась». Премиан Грохот хрипло откашлялся и сплюнул в воду. «А тебе-то?» – повернул он голову. «Какое дело?» «По правде говоря, никакого». Но вижу, что вместо того, чтобы веселиться со всей компанией, стоите тут и тоскливо смотрите на озеро. Словно уж, простите, не к чарке вас тянет, а туда на воду, на охоту. «Надо же!» – усмехнулся сын пивовара. «Какой ты наблюдательный! А что, если так оно и есть? Не затем я сюда приехал, на эти чертовы болота, чтобы за кубком следить». «А на охоту, на гиппокампа! А тут вместо охоты одни попойки да разгул, сам слышишь! Ну да, если кому-то все равно!» Он замолчал, махнул рукой. Геральт не торопил. Понимал, что не нужно, и правильно понимал. Этим господам, графам и баронам, проворчал примен Грохот, кивнув в сторону окна в башне. «Плевать! Поймаем гиппокампа или нет? Больше того, что имеют, король им не даст. Другое дело...» Он не закончил, пристально посмотрел на ведьмака. «Ты бы не завел этот разговор», – проворчал он. «Если б чего-то не хотел, а?» «Хотел бы помочь, потому что, вижу, помощь нужна». «В смысле?» «По-моему...» Геральт стал рядом, тоже оперся чистокол. «Для охоты стоило бы нанять кого-то, кто в чудовищах разбирается. Знает, где обитают, где кормятся, какими путями ходят. Сумел бы выследить». Примен Гроха долго его разглядывал. «А можно ли...» Спросил он тихо. «Нанять такого. Где есть желание и средства?» Геральт тоже понизил голос. «Там и способ найдется, но...» «Ну...» Гиппокампы создания пугливые. Плавучий кабак с такой аравой Геральт кивнул на окно. «Не имеешь шансов даже приблизиться к ним. К тому же...» «Что?» «Зачем делиться?» Пусть король будет благодарен за гиппокампу одному человеку. – Понимаю. И Вовар откашлялся, огляделся. – А сколько, сколько такая помощь будет стоить? – О моем вознаграждении, – улыбнулся Геральт. – Поговорим, когда гиппокамп уже будет на борту. – А сейчас придется, конечно, раскошелиться. Объясню как. – Если вы готовы. – Готов, готов, – подтвердил Грохот. На все готов и согласен. А где есть желание, там и способ найдется, верно? Ночь была тёмной, новолуние. Небо затянуло тучами. Геральту это было только на руку. Он осторожно выбрался из своей коморки, стараясь не скрипнуть дверью. Бесшумно пошёл по коридору и вышел во двор, на помосты. Едва не столкнулся с водяным. Существо съёжилось, переминалось с лапы на лапу. Вытаращила на Геральта глазище и разинула жабью пасть. Оба застыли на месте. Тишину нарушил Геральт. На кухню собрался. Брекак, повезло тебе, черт подери, процедил ведьмак. Нет у меня на тебе времени, проваливай. До здания он не дошел. Путь преградил внезапно возникший иншальди Его Марс, а за ним две закутанные в плащи фигуры. Синша сделал два шага вперед, выхватил кривую саблю, обмотал плащ вокруг левой руки. – Прочь с дороги, ведьмак! – прошипел он. – Сегодня ты никого не убьешь, только через мой труп. На самом деле у меня и в мыслях не было кого-либо убивать. Геральт поднял руки. – Скорее даже наоборот. – Объяснись. Во-первых, я не наемный убийца и не пес на побегушках. «Во-вторых, 200 крон за убийство – это смех, а не деньги». «Значит...» – Сеншаль склонил голову на бок. «Мешать нам не станешь». «Не стану. Даже наоборот». «Спасибо», – мелодично произнесла из-под плаща Людмила Вайкинин. «Спасибо», – пробормотал из-под своего плаща Ретферн Финниган. «Ха!» – усмехнулся Диего Марс. «Может, статься ведьмах, что нас обоих за это дельце повесят. Да еще на одной виселице. Но чего заранее переживать, и к черту, нечего тут торчать. Надо молодых отправить, у меня для них лодка приготовлена». «Лодка?» – усмехнулся Геральт. «Господин Синшали у меня для них целый парусный кутер припасен».